Маменька, вы истратили со мной сейчас много вашего красноречия, слишком много, но вы не ослепили меня. Я не дитя. Убеждать себя в том, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея к нему ни малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь ради одного эгоизма, благородными целями, это все такое изуидство, которое не могло меня обмануть. Слышите ли? Это не могло меня обмануть, я хочу, чтобы вы это знали. Оставьте. Имейте терпение выслушать меня до конца. Несмотря на полное мое убеждение в совершенном неблагородстве такого поступка, я объявляю вам, что принимаю ваше предложение вполне. <гас> Слышите? Вполне. И готовы выйти замуж за князя. Я даже готова помогать всем вашим усилиям, чтобы заставить его жениться на мне. Для чего я это делаю, вам не надо знать». Довольна и того, что я решилась. Я решилась на все, я употреблю все на свете, чтобы он не раскаивался в том, что женился на мне. Но взамен моего решения, я требую, чтобы вы мне сказали, каким способом вы все это уладите. Зиночка! Зиночка, ты плати кровь моя! Оставьте. Мне не надо ваших восторгов, я не прошу ваших объятий. Я требую ответа на мой вопрос, больше ничего. Ну, Зина, ведь я люблю тебя. Я тебя обожаю, а ты меня отталкиваешь. Ведь я же для твоего счастья стараюсь. Ну, не обижайтесь. Вы же видите, я в таком волнении. Я не сержусь, не сержусь, мой ангельчик. Я, я ведь и сама понимаю, что ты в волнении. Вот видишь ли, друг мой, ты требуешь откровенность. изволь. Я буду откровенна, вполне откровенно уверяю тебя и скажу тебе прямо, Зина, То вполне определенного плана, то есть во всех подробностях у меня еще нет. Но клянусь тебе, я достигну цели. Главное, чтобы не помешали. Хорошо. Хотите, я тогда скажу вам еще одну откровенность? Знаете ли вы, почему я так интересуюсь о вашем плане? От того, что я на себя не надеюсь. Знаю, что это новая низость, согласиться на подлость и бояться грязи, в которой она плавает, но что делать? Это непременно так и будет. Но, Зиночка, какая ж тут особенная подлость, монаж? Тут только один выгодный брак. А ведь это все так делают. Только надо с этой точки взглянуть, и все очень благородно покажется. Оставьте, ну вы же видите, я на все, на все согласна. Не пугайтесь, если я называю вещи своими именами. Это может быть теперь единственное мое утешение. Ну, ну хорошо, хорошо, мой Ангельчик. Только если ты беспокоишься о подробностях и боишься, что они будут грязные, то предоставь эти хлопоты мне. Положись только на меня, и все прекрасно, преблагородно уладится. Главное, преблагородно. Скандалу не будет никакого. Ну, а если даже будет маленький, необходименький скандальчик, так ведь мы уже будем далеко. Мы же здесь не останемся. Пусть их кричат во все горло, наплевать на них. Сами же будут завидовать». Я даже удивляюсь тебе, Зина. Как это ты с твоей гордостью их боишься? Перестаньте, вы совершенно меня не понимаете. Я вовсе не их боюсь. Ну, душка, ну не сердись, не сердись. Ах, Зиночка, душенька. Давичи, как я услышала об этом князе, меня как будто разом все озарило. И кто же, кто же мог подумать, что он к нам приедет? Да в тысячу лет не будет такой оказии. Зиночка, душенька, не в том бесчестье, что выйдешь за старика и калеку, а в том, если выйдешь за такого, которого терпеть не можешь, а вместе с тем будешь действительно его женой. А князя ты и не будешь настоящей женой. Это даже и не брак, это просто домашний контракт. Ему же дураку будет выгода...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 Ты ведь не прогонишь мать свою, как в счастье попадешь? Хоть мы и ссорились с тобой, мой ангельчик, а все-таки у тебя не было такого друга, как я. все-таки. Маменька, уж если вы решились, так, может быть, вам пора что-нибудь и делать? Вы здесь только время теряете. Пора, Зиночка, пора, пора. Они там хотят совсем звонить князя. Прощай, Зиночка, не тужи, не грусти, не сомневайся. Все прекрасно, преблагородно сделается. Ну, прощай, прощай. Мария Александровна перекрестила Зину, И выскочила из комнаты. Только на минутку задержалась она перед зеркалом, прикалывая шляпку. «Надо конфисковать князя и как можно скорее увезти его в деревню. В городе оставаться опасно. Обвенчать может и деревенский священник. Скорее послать за Афанасием Матвеевичем, пусть он пригласит князя лично. Должен, мой болван, на что-нибудь пригодиться. — Ай, Дазина, согласилась-таки, наконец. Значит, и на твою головку действуют иные расчетцы. Перспективу-то я выставила ей заманчиваю. Шекспир-то слетит, когда княгине сделается такой, с чем познакомиться. Значит, так, сейчас же сажусь, еду, подъезжаю, вызываю Мозглякова, а там, а хоть силу везу к князя, если надо. Этот шаг удал сам Александр никак нельзя лучше. Князь был похищен и снова водворен в дом Москалевых. Дальнейшие обстоятельства также благоприятствовали нашей героине. Мозгликов, присутствие коего в доме могло бы разрушить все предприятие, вставший после обеда, откланялся и отправился по своим делам. И вот тут... Тут-то в передний и перехватила его Настасья Петровна. Куда вы, Павел Александрович? К Бородуеву, Настасья Петровна, к Бородуеву. Крестный отец моего доставился меня крестить. Богатый старик оставит что-нибудь, надо польстить. К Бородуеву? Ну так и проститесь с невестой. То есть как проститесь? Да так, вы думали, она уже ваша, а ее вон за князя выдавать хотят, сама слышала. За князя? Помилосердствуйте, Настасья Петровна. А для чего помилосердствуйте? Вот не угодно ли самим посмотреть и послушать? Ну, бросьте-ка вашу шуму. Ну, идите сюда. Настась Петровна, я ничего не понимаю. А вот поймете, как нагнетесь и послушаете. Комедия, верно, сейчас начнется. Какая комедия? Не говорите громко. Комедия в том, что вас просто надувают. Давеча, как вы отправились с князем, Мариль Санна целый час уговаривала Зину выйти замуж за этого князя. Говорила, что нет ничего легче его облапошить и заставить жениться. И такие крючки выводила, что мне даже тошно стало. Я отсюда все подслушала. Зина согласилась. А как они вас обе чистили? Просто за дурака почитают. А Зина так прямо и сказала, что ни за что... Не выйдет за вас. А я-то дура. Красный бантик. Приколола. Ну, ведь это... Это же безбожнейшее коварство, если это так. А вы послушайте и не то еще услышите. Стас Петровна, я не способен подслушивать. Эх, когда хватились, тут батюшка честь в карман. Да. Пришли, так уж слушать. И однако же... Они способны, так оставайтесь с носом. Вас же жалеют, а он куражится. Мне-то что? Я не для себя. Я и до вечера здесь не останусь. Но судьба по-прежнему была благосклонна к Марии Александровне. Случилось так, что князь, растроганный старинным романсом, который спела Зина и нахлынувшими воспоминаниями, произнес несколько неосторожных фраз. И здесь Марья Александровна превзошла собою себя. Она подступила к князю с такими трогательными и такими решительными речами. Словом, князь сделал Зине предложение. Жених, поддерживаемый под руку ликующей Марь Александровна, был отправлен в отведенные ему комнаты. А невеста... Невеста осталась одна, но ненадолго. Вскоре дверь отворилась, и вбежал Мозгликов, бледный от злости. Так-то вы! Ну, наконец-то я узнал, кто вы такая. Кто я такая? Как смели вы так говорить со мной? Я слышал все. Ах, вы слышали. Вы подслушивали. Да, да? я подслушал. Да, я решился на подлость, но зато я узнал, что вы, вы самая... Я даже не знаю, как и выразиться, чтобы сказать, какая вы теперь выходите. А хоть бы и слышали, какое право вы имеете обвинять меня? Какое право вы имеете так дерзко говорить со мной? Я? Я какое имею право? И вы можете меня об этом спрашивать? Вы выходите за князя, а я не имею никакого права? Да, да вы слово мне дали, вот что! Когда? Что Когда? Но, помилуйте, еще сегодня утром, когда вы приставали ко мне, я решительно отвечала, что не могу сказать вам ничего положительного. Нет, нет, вы не отказали мне совсем. Вы меня не прогнали. Так что же вы удерживали меня про запас? Вы меня, вы меня завлекали, вот что. Если я вас не прогнала, то единственные жалости. Вы сами меня просили повременить, не говорить вам «нет», но рассмотреть вас поближе, И тогда, сказали вы, когда вы убедитесь, что я человек благородный, вы, быть может, мне не откажете. Это были ваши собственные слова в самом начале ваших исканий. Вы теперь не можете от них отпереться. Вы осмелились сказать мне, что я завлекала вас? Но вы ведь сами видели сегодня мое отвращение, когда я встретилась с вами двумя неделями раньше. И это отвращение я перед вами не скрыла, напротив. Я его обнаружила». Вы это заметили, потому что сами спросили, не сержусь ли я. Знаете, что того не завлекают, перед кем не могут и не хотят скрыть своего перед ним отвращения. Вы сказали сейчас, что я удерживала вас про запас? На это отвечу вам, что я рассуждала про вас так. Он хоть не одарен умом большим, но может оказаться человеком добрым, потому можно выйти за него. Сегодня же, убедясь к своему счастью, что вы дурак, но к тому же злой дурак, мне ничего не остается, кроме как пожелать вам счастливого пути и полного счастья. Прощайте. Так я дурак? Так я теперь уж и дурак? Хорошо, хорошо, прощайте, но прежде чем уеду, я... Я всему городу расскажу, как вы с маленькой облопошили князя на поево отъеддина. Всем расскажу. Узнайте Возглякова. Что с вами, Молнами? Как? Молнами? После всего, что вы натворили домой еще, Молнами? Морган Фрий, милосевый Мне жаль. Мне очень жаль, что я вас вижу в таком странном состоянии духа, Полшанович. Какие выражения? Вы даже не удерживаете ваших слов перед дамой? Да, вы все что угодно, а не дама. Сядьте. Послушайте, Марья Александровна, вы смотрите на меня так, как будто бы не вы виноваты, еще я и виноват перед вами. Это нельзя, помилуйте, такой тон. Это превышает меру всякого человеческого терпения. Знаете ли вы это? Друг мой, вы мне позволите называть вас еще этим именем, потому что у вас нет лучшего друга, как я. Друг мой, давайте же поговорим. Вы подслушивали? Да, да, подслушивал. Еще бы не подслушивать, вот Волох-то был. По крайней мере, узнал все, что против меня затеваете. И вы с вашим воспитанием могли решиться на такой поступок. О, боже мой! Но послушайте, Марь Александровна, это, наконец, невыносимо слушать. Вспомните, на что вы-то решили с вашими правилами, а тогда осуждайте других. Еще вопрос. Кто вас надоумил подслушивать? Кто рассказал? Кто тут шпионил? Вот что я хочу знать. Ну уж извините, не скажу. Хорошо. Я сама узнаю. Да, Пол, я несколько перед вами виновата. Но если вы разберете все обстоятельства, то увидите, что если я и виновата, то единственное тем, что вам же желала, возможно, больше добра. Нет, добра? Ну, знаете, это просто уже из рук вон. Нет, уверяю вас, вы меня больше не надуете. Я не такой мальчик. Пожалуйста, друг мой, будьте хладнокровнее, если можете. Во-первых, я хотела немедленно вам объяснить все, и вы узнали бы от меня все дело, не унижаясь, им. Если не сделала этого раньше Давича, то единственно потому, что все дело было еще в проекте, и оно могло и не состояться. Как видите, с вами вполне откровенно. Во-вторых, не вините дочь мою. Она вас любит. И мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас и согласить ее принять предложение князя. Да, сегодня я имел самое полное доказательство этой любви. Хорошо. А вы, как с ней говорили, так ли должен говорить влюбленный, так ли, наконец, говорит человек хорошего тона? Вы раздражили ее, вы оскорбили ее и сами во всем виноваты. Ну, послушайте, мой Александр, да, да, да не до тону, знаете, не до тону. – Да, ведь вы обе строили мне сладкие мины, а чуть я уехал с князем, так вы меня чистить? Вы меня чернили, и это я все знаю, все. Неверно из того же грязного источника. Да, Павел Саныч, я чернила вас. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить перед нею, одно это доказывает, как тяжело было мне исторгнуть из нее согласие вас оставить. Недальновидный человек!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 Но вы, вы-то за что были против меня? За что же вы меня чернили? Еще сами в этом признаетесь теперь? А это другое дело. Вы спрашиваете, для чего я это сделала? Отвечаю, для Зины. Князь богат, знатен, и выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет, и может быть даже скоро, потому что все мы более-менее смертны, Тогда Зина молодая вдова, в высшем обществе, княгиня, и может выйти за кого хочет. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит, кого любила прежде и чье сердце растерзало, выйдя за князя. Во-вторых, я выдаю Зину за князя отчасти для самого князя. Он несчастен, его гонят. Его родственники хотят засадить его в сумасшедшие дома. Я хочу спасти его этим браком. Я Езины это убедила, представив ей, как дело высокохристианское быть опорой, утешением, другом того, кому осталось жить всего один год. Раем показались бы ему эти закатные дни. Где же этот эгоизм, скажите, пожалуйста? Это скорее подвиг сестры милосердия, а не эгоизм. Так вы так вы это сделали для князя? Ради подвига сестры милосердия? Понимаю этот вопрос, Павел Саныч, он довольно ясен. Я не хочу себя обманывать. Я сознаюсь, что при всем благородстве моих целей я рассчитывала. Но спросите, для себя ли я рассчитывала? Мне уже ничего не нужно, Павел Саныч. Я отжила свой век. Я рассчитывала для неё, для моего ангела, для моего дитяти. И какая мать может меня обвинить в этом случае? Ну да, какая мать. Хорошо поете, моя Александровна, но... Но ведь вы дали слово и мне, вы обнадежили и меня. Мне-то какого, подумайте, ведь я теперь... Теперь знаете, с каким носом? Ну, неужели же полагаете, что я вас не подумала, мон Напротив, во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что она ты и понудила меня исполнить все это предприятие. Моя выгода? Это как? Боже мой, неужели же можно быть таким простым и недальновидным? О, молодость, молодость! Вот что значит погрузиться в этого Шекспира. Вы спрашиваете, добрый мой Павел Александрович, в чем тут заключается ваша выгода? Позвольте мне для ясности сделать одно отступление. Зинаида вас любит. Это, несомненно, несомненно. Но я заметила, что иногда она как бы нарочно удерживает себя и холодна с вами плод раздумий и недоверчивости. Не заметили ли вы это сами, Павел Александрович? Замечал и, и даже сегодня. Да нет, Что же этим хотите вы сказать, Марья вот Видите, вы сами заметили это, стало быть, я не ошиблась. В ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Вообразите же теперь, что вместо того, чтобы бежать в комнату с криками, упреками и даже ругательствами и оскорбить ее гордую, чистую, вы приняли бы эту весть кротко,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 Зинаида, Зинаида, я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь. Вообразите все это и подумайте, какой эффект вы бы произвели на ее сердце. Да, да, Александр, нам положим все это так. Я это все понимаю, но, но что же, я бы это все сказала, а ушел бы и без ничего. Нет, нет, нет, мой друг, подождите, вообразите же дальше, что вы встречаетесь с ней потом, через несколько времени в высшем обществе. Встречайтесь где-нибудь на бале, при блистательном освещении, при упоительной музыке, среди великолепнейших женщин. И среди всего этого праздника вы один, грустный, задумчивый, бледный, стоите где-нибудь, опершись о колонну, но так, что вас видно, и следите за ней в вихре бала. Она танцует, в воздухе льются упоительные звуки штрауса, сыплется остроумие высшего общества, а вы один, бледный и убитый вашей страстью. Что скажет тогда Зинаида? Какими глазами она посмотрит на вас? И я скажет: я сомневалась в этом человеке, который для меня пожертвовал всем. Всем и разбил для меня свое сердце. Но, разумеется, прежняя любовь Вспыхнула бы в ней с неудержимой силой. Для здоровья князя Зина едет за границу, В Италию, Швейцарию, Испанию. В Испанию, где мирты, лимоны, Голубое небо, где фивир, Где страна любви, Где нельзя жить и не любить где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе. Вы едете туда же за ней. Вы жертвуете службой, связями всем. И там начинается ваша любовь. Ах, любовь, молодость, Испания, боже мой. Ну, разумеется, любовь ваша непорочная, святая, но, наконец, вы томитесь, смотря друг на друга. Вы меня понимаете, Монамей. Ну вот князь умирает, благословляя судьбу свою. Скажите, за кого же выйдет Зина, как не за вас? Вы берете ее молодую, богатую, знатную, когда браком с ней гордились бы знатнейшие из вельмож? Через нее вы делаете свой в самом высшем кругу общества. Теперь у вас только полтораста душ, а тогда вы богаты. И самое главное, она теперь вполне уверена в вас и в ваших чувствах. И вы спрашиваете, в чем ваша выгода? Ну, нужно быть наконец слепым, чтобы не заметить, не рассчитать эту выгоду, когда она стоит рядом с вами, смотрит на вас, улыбается вам, а сама говорит, это я, твоя выгода, Павел Саннович, помилуйте. Марья Александровна, Марья Александровна, я теперь все понял. Я поступил грубо, низко, подло. И нерасчетливо. Главное, нерасчетливо. Я сел, Марья Александровна. Ну, и теперь же все погибло, потому что я до безумия ее люблю. Ну, может быть, и не все погибло. О, если бы это было возможно. Помогите, научите, спасите. Ну, друг мой, вы это сделали от излишней горячки, от кипения страсти, стало быть от любви же к ней. Вы были в отчаянии, вы не помнили себя, ведь должна же она понять все это. Я до безумия ее люблю и готов всем для нее пожертвовать. Послушайте, я оправдаю вас перед ней. Марья Александровна! Да, я берусь за это. Я сведу вас, и вы ей выскажете все, все, как я вам сейчас говорила. О, боже мой, как вы добры! Ну, можно это сделать сейчас? Обрани бог! Обрани бог! Как вы неопытный, друг мой! Она такая гордая, Она примет это за новую грубость, за нахальность. Нет, нет, я завтра же устрою все, а теперь уйдите куда-нибудь. Хоть к этому купцу. Пожалуй, приходите вечером, но я бы вам не советовала. Уйду, уйду. Боже мой, Боже мой, вы, вы меня воскрешаете. Но, но... Еще один вопрос. А если князь не умрет так скоро? Ой, боже мой, как вы наивный, маушер, пол. Напротив, нам надо бы Бога его здоровье. Надо бы на всем сердцем желать долгих дней этому милому, доброму, этому рыцарски честному старичку. Я первые буду со слезами молиться о счастье моей дочери. Но, увы, здоровье князя кажется При Притом теперь придется... Посетить столицу, вывозить Зину в свет, боюсь, ох, боюсь, что это окончательно довершит его. Но будем молиться, моншер Поль, остальное все в руце Божией. Вы уже идете, благословляю вас, мау-шер. Терпите, надейтесь, мужайтесь, я всегда верила в благородство чувств ваших. Ох, ну, проводила одного дурака. Маменька, кончайте скорее, я не выдержу. Не томите же меня, не раздражайте. Меня тошнит, вы слышите? Меня тошнит от всего этого смрада. Зина, Зина, что с тобой? Ты, ты подслушивала? Да, подслушивала. Не хотите ли вы и меня бронить, как этого дурака? Но послушайте, я клянусь вам, если вы еще будете мучить меня и назначать мне всякие низкие роли в этой низкой комедии, я брошу все и покончу все разом. Скверно то, что Зина подслушивала. Я уговорила Мозглякова почти теми же словами, как и ее. Она не выдержит, откажется. Пугает она меня, ох, пугает. Но главное успеть все обделать, пока не пронюхали, пока не узнали, пока не помешали. Нет, нет, не этим сороком перехитрить меня. И скорее мордастов провалится сквозь землю, чем не исполнится хоть одна йота из моих замыслов.